Казнено было 11 октября 144 человека, 12 октября 205 человек, 13 141, 17 109, 18 65, 19 106, 21-го двое. Всего 772 человека. Виды казни разнообразились. Виселицы, обезглавливание и колесование – с некоторыми утонченностями. Вешали по всему земляному городу у всех ворот точно так же, как у всех ворот Белого города. Сквозь зубцы городских стен пропущены были бревна, закрепленные внутри, на концах которых и висели несчастные. Вешение назначалось для всех рядовых обвиненных, для более же виновных определялось колесование. Один из современников – Желябушский передает ужасные подробности. А пуще воры и заводчики. У них за их воровство ломаны руки и ноги колесами. И те колеса воткнуты были на красной площади на колья. И те стрельцы за свое воровство ломаны живые, положены были на те колеса, и живы были на тех колесах немного не сутки. И на тех колесах стонали и охали. И по указу великого государя, один из них застрелен из фузеи, а застрелил его преображенский сержант Александр Меньшиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в тех полках, один перед Тиунскую избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол. А тело его положено на колесо так же, что и стрельцы. Для личной же забавы государя и его двора – отделялись особые отряды стрельцов числом в 109 человек, которые приводились в Преображенское. Здесь приближенные царя упражнялись в искусстве рубить головы. Князь Рамадановский отрубил головы четырем стрельцам, Александр Меньшиков – двадцати, Борис Алексеевич Голицын по приказанию царя тоже рубил голову одному стрельцу, но рубил неловко, за что и получил строгий выговор от царя, наблюдавшего это зрелище. И царевна Софья Алексеевна не была забыта. Перед ее кельями повешено было 195 человек, из которых трем, висевшим перед самыми ее окнами, вложены были в руки челобитные, согласно их показаниям о письмах царевны. И долго, целых пять месяцев, держались эти челобитные перед окнами Софьи Целых пять месяцев трупы не убирались ни с городских стен, ни с площадей. Целых пять месяцев собаки и вороны пользовались роскошным столом из человечьего мяса. Трупный запах заражал воздух, бил в нос проходившим и проникал в жилище. После казни стрельцов вдовы их высылались из Москвы и шли они по дешевой цене, разбирали их по деревням всяк чинов люди. Как перенесла это тяжелое время бывшая правительница, что перечувствовала она, никто не знал. Сосредоточилась она в самой себе и никому не говорила ни слова. По целым часам сидела она в глубине кельи перед столом неподвижно, упорно наблюдая закачавшимися от ветра трупами стрельцов, с челобитными, до да заворонами садившимися то на голову, то на плечи висельников и выбиравшими себе лакомые куски. Казалось, она не замечала ничего вокруг себя, не замечала, что при ней уже больше нет ее постельниц, что вместо них какая-то суровая монахиня, молчавшая или говорившая сухим голосом, как будто в насмешку о благости Божией, не замечала, как все переменилось в отношении к ней, как отстраняются от нее, как от зараженной. Одна, одна и всегда одна ходила она по-прежнему в церковь, но не молиться, а проклинать. Не заметила она, наконец, и того, как через несколько дней пришли к ней настоятельница с сестрами и повели ее в церковь, как поставили ее зачем-то посередине, как что-то говорили, читали и пели, как сделалась она, наконец, инокиней Сусанной. Нет теперь больше поворота на другую дорогу. Все кончено. Софья Алексеевна прожила еще почти шесть лет и умерла, унеся с собой свои последние думы. Конец книги